Глава первая. Природа власти. Качество государства зависит от качества людей, поэтому задача политики – обучение и изучение их нужд. Платон. Начнем, пожалуй, с природы власти. Власть – это сила, с которой вынуждены считаться те, кто находится под влиянием этой силы. В разные исторические эпохи В разные времена и даже в разных эволюционных нишах власть выглядит по-разному, но всегда сохраняет эту свою сущность. Наши ближайшие эволюционные родственники, человекообразные обезьяны и шимпанзе, гориллы, рангутаны, бонобо, каждый вид по-своему дистрибутирует власть. Шимпанзе, будучи прежде всего стайными, а затем уже территориальными животными, создают сложные социальные иерархии внутри своих групп. Поскольку физическая сила – не главное преимущество этих обезьян, инстанция власти формируется у них за счет властных союзов на разных уровнях социальной иерархии. На вершине часто находятся два ассоциированных друг с другом самца, своеобразный дум-верат или диархия. Как объясняет Франц де Вааль, любые два самца сильнее любого возможного конкурента их власти. Гориллы, чья физическая сила хорошо всем известна, создают социальные группы с единственным монархом, большим гаремом и молодыми самцами, не претендующими на власть. Всякая претензия на власть заканчивается для молодого самца изгнанием из стаи, после чего он, как правило, долго живет в непосредственной близости от своего племени, не имея возможности в него вернуться. Когда же кто-то из изгнанников достигает физической силы, достаточной для победы над стареющим монархом, он занимает его место, часто уничтожая весь выводок предшественника, по крайней мере тот, который еще кормится молоком матери. Особенность этого вида приматов в том, что самки за свою жизнь могут становиться частью то одной, то другой социальной группы, меняя таким образом отцов своих детей. Это создают дополнительные родственные связи между группами, удерживающими соседние территории. Часто родственные связи есть и между главами таких племён, что, как показывают исследования, делают контакты между такими группами менее агрессивными, нежели с чужаками. Орангутаны — преимущественно территориальные животные. Самцы орангутанов делятся на доминантов и субординантов. Причем они даже выглядят по-разному, имеют разные морфы. Субординанты, внешне похожи на самок, и редко становятся отцами. Отношения этих морф-самцов-орангутанов необратимы. То есть субординантный самец никогда не станет доминантным и всегда будет занимать подчиненное положение. Доминантный самец владеет участком леса, охраняя границы физической силы и сообщая об этих границах специфическим победным ревом. Любая самка, проживающая на его территории или оказавшаяся на ней, рассматривается им как собственность, только он может быть отцом ее детей. Исключения составляют редкие периоды смены власти, когда один доминант теряет прежнюю силу, а потенциальные претенденты борются за освобождающуюся территорию. После воцарения на ней нового доминанта ситуация неопределенности сходит на нет и прежние порядки возвращаются. Баноба тоже принадлежат к гоминидам, но их размеры существенно меньше, нежели у других представителей этой группы. Самки и самцы баноба имеют примерно равные социальные права в кавычках, а зачастую самки играют даже более важную социальную функцию. Неспособность к ярким проявлениям физической силы компенсируется у баноба высоким уровнем социальности. Они почти одинаково доброжелательны как к своим соплеменникам, так и к представителям соседских групп, и с теми, и с другими они готовы делиться пищей, формируя таким образом высокий уровень общей лояльности. Можно подумать, что это поведение чисто альтруистическое, но факты говорят об обратном. В экспериментах, которые можно проводить и на детях, и на бонобо, в рамках которых испытуемым демонстрируются разные социальные роли, помощника, жертвы, хулигана, агрессора и нейтрального персонажа, дети человека неизменно выбирают помощника или нейтрального персонажа, а вот баноба хулигана и агрессора. Этологи полагают, что баноба предпочитают дружбу именно с такими личностями, потому что безопаснее быть на стороне хулигана или агрессора, нежели на любой другой. То есть миролюбивая с первого взгляда политика баноба на самом деле является не проявлением доброты а умиротворяющей стратегией боясь агрессии они пытаются всячески ее предотвращать. Все разнообразие властных отношений которые мы наблюдаем у приматов не трудно заметить и в человеческих сообществах впрочем в последних они дополняются новыми разновидностями властных отношений, основанных на наличии у человека второй сигнальной системы то есть способностью оперировать знаками языка, по Ивану Петровичу Павлову. Цитата. «Если наши ощущения и представления, – писал Иван Петрович Павлов, – относящиеся к окружающему нас миру, есть для нас первые сигналы действительности, конкретные сигналы, то речь, специально прежде всего кинестетические раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые сигналы, сигналы сигналов, Они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше личное, специально-человеческое высшее мышление, создающее сперва общечеловеческий эмпиризм, а, наконец, и науку, орудие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в самом себе. Конец цитаты. С некоторыми оговорками можно сказать, что кроме власти, основанной на физическом насилии, физическая власть, человек обзавелся способностью утверждать свою власть символически. Именно для ее реализации ему необходимы сложные речевые комплексы, обретающие в пределе форму целых идеологий. Выдающийся социолог Пьер Бурдьо назвал эту власть символической. Цитата. «Символическая власть», — пишет Бурдьо в одноименной статье, — «есть власть конструировать реальность, устанавливая гносиологический порядок». Непосредственное мироощущение и, в особенности, чувство социального мира предполагает то, что Дюркгейм называл логическим конформизмом, то есть гомогенным восприятием времени, пространства, числа, причины, что делает возможным согласие между умами. Символы являются инструментами преимущественно социальной интеграции, как инструменты познания и общения – Они делают возможным консенсус по поводу смысла социального мира, а логическая интеграция есть условия моральной интеграции. Идеологические системы — средства господства, которые структурируют в силу того, что сами структурированы, производятся специалистами в процессе и в целях борьбы за монополию легитимного идеологического производства. В них — Благодаря посредничеству гомологии между полем идеологического производства и полем социальных классов воспроизводится в неузнаваемом виде структура поля социальных классов. Символические системы различаются главным образом потому, произведены они и усвоены всей группой, или, напротив, только корпусом специалистов, а точнее относительно автономным полем производства и обращения. Конец цитаты. Приматы используют первую сигнальную систему, то есть непосредственные раздражители для утверждения своей власти и зачастую в том же символическом смысле, чтобы минимизировать вероятность физического конфликта. Роль соответствующих псевдознаков выполняют специфические внешние признаки той или иной особи. Доминанты запугивают конкурентов дистанционно, большим размером, более ярким окрасом шерсти, выраженной пигментацией определенных зон на теле, специфическими повадками и так далее. В случае орангутанов, как уже было сказано, доминантность и вовсе проявляется наличием специфической морфы, то есть буквально другим внешним видом животного в сравнении с субдоминантным самцом. В человеческих сообществах мы находим те же рудименты первосигнальных признаков власти, так называемых символов статуса богатое оперение индейских вождей, высокие каски, шляпы и даже парики в аристократическом обществе, дорогие часы, брендовая одежда и автомобили гигантских размеров, миллионы подписчиков в социальных сетях. Впрочем, теперь эти первосигнальные, вроде бы раздражители, в основе своей, конечно, уже и есть непосредственная символическая власть. Символическую власть можно определить как возможность оказания воздействия, насилия в отношении другого человека за счет имеющегося в твоем распоряжении социального капитала, который описал тот же Пьер Бурдьо, набор статусов, которые присвоены человеку различными социальными институтами. Символическая власть может быть результатом получения человеком дворянского титула, звания, духовного сана, должности, революционного мандата, а также, например, образования, где выражением символической власти является соответствующий диплом, причем с указанием конкретного образовательного учреждения, между которыми также существуют определенные отношения символической власти. Символическая власть является производной от власти физической, хотя зачастую и весьма удаленной производной любая государственная машина основывает свой печатный станок символической власти на репрессивном аппарате армия полиция фискальные органы специальные службы законодательные структуры суд и так далее который легитимизирует символическую власть и дистрибутирует ее посредством множества социальных институтов по эмилю дюркгейму составляющих иногда даже невидимую ткань общества Примечание. Карл Маркс использовал формулировку «общественные институты», которые, как он говорил, являются продуктами исторического развития. Конец примечания. Обычно социальные институты определяются как система взаимосвязанных норм которые опираются на коллективно разделяемые ценности, свойственные тому или иному обществу или социальной группе и выражаются определенным набором действий, чувствований и способов восприятия реальности. Согласно новейшему философскому словарю, социальные институты позволяют нам удовлетворять свои потребности и интересы, регулируют действия участников соответствующих общественных отношений Обеспечивают интеграцию наших стремлений, действий и интересов друг с другом, а также осуществляют социальный контроль. Работают социальные институты за счет набора норм, которые регулируют правила поведения людей в соответствующих жизненных сферах. Сами институты интегрированы в социально-политическую и ценностную структуру общества, что позволяет обеспечить их законной формально-правовой регламентацией. Традиционно социальные институты делятся на экономические, политические, собственно социальные и духовные. К ним относятся, например, частная собственность, гражданство, брачно-семейные отношения, вероисповедание, искусство и так далее. На разных этапах исторического развития эти социальные или, как их еще называют, общественные институты приобретают те или иные формы, видоизменяются, реформируются, упраздняются и снова воссоздаются. Социальные институты — это своего рода внутренний костяк общества, описывающий логику взаимодействия людей в разных контекстах. Это могут быть контексты государственного управления, образование здравоохранение социальной поддержки исполнительного наказания гражданства и так далее экономические отношения включая налоговую систему монетарную политику государства и так далее это тоже определенный социальный и институциональный контекст К социальным институтам относятся также целая серия институтов, которые мы воспринимаем как своего рода неформализованные внутри самих себя, но предписанные нам обществом практики, имеющие межличностное этическое измерение: брачные отношения, институты семьи и родительства, дружбы, гендера, родства, сексуальных отношений и так далее. Кроме того, нельзя забывать об институтах общественного мнения социального статуса, репутации и авторитета, а также практик общественного осуждения и порицания, включая новомодную практику отмены. Примечание. Культура отмены – современная форма наказания человека или какой-то социальной группы путем осуждения и бойкотирования как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать спорное или неполиткорректное высказывание, обвинение в сексуальных домогательствах и так далее. В основном практика отмены используется в отношении публичных лиц и часто приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека. Все чаще культура отмены оценивается в академическом сообществе как проявление нового типа тоталитаризма. Конец примечания нельзя забывать и о трудноопределимой «новой этике». Цитата. «Само понятие не очень удачное», говорит о «новой этике» в интервью газете «Культура» российский философ Артемий Магун. Этикой философии называется система рациональных рассуждений о добре и зле, проще говоря, о том, как человеку выбирать правильную стратегию поведения, чтобы достичь высшего блага, познать его в самом себе а новая этика о другом, о том, что на пути к счастью нам встречаются еще какие-то люди, которые нам мешают, или наоборот, мы мешаем им. Отсюда возникают предписания, что можно и чего нельзя делать по отношению к другому, чтобы не мешать. То есть предполагается уже некий изначальный конфликт между индивидом и интересами других людей, которых он норовит обидеть. Само это предположение, если хотите, неэтично. Этикет — это условности, которыми тебе просто нужно уметь оперировать. Нарушение этикета — не преступление. Более того, он постоянно меняется в зависимости от того, в каком обществе ты находишься. Но когда этикет превращается в этику, его предписания тяготеют к абсолюту. Получается, что человек даже в туалете, извините, не может подумать о сексуальном харасменте, потому что этические предписания безапелляционны. И начинается красивая диалектика, движение, которое изначально было связано с культурностью, с некой этногендерно-расовой вежливостью, превращается в свою противоположность. Конец цитаты. Наконец, существуют также и религиозные, духовные институты, которые могут быть выстроены внутри самих себя как организации с определенным внутренним репрессивным аппаратом и печатным станком символической власти но для внешнего пользователя быть просто духовной практикой. При этом какой-то определенный религиозный институт, конкретный культ, часто является системой внутри системы более общего религиозного духовного социального института данного общества. Такими же инкорпорированными подсистемами являются и все элементы репрессивного аппарата, каждый со своим внутренним сводом правил, уставом, табелью о рангах, уставными и неуставными практиками, традициями. Как правило, менее жесткими по форме, но все равно властными отношениями связаны внутри себя и все прочие упомянутые подсистемы – чиновничий аппарат, педагоги, медицинские работники и так далее, а также и компании, юридические лица, включая СМИ. Каждая из таких подсистем имеет свою систему правил, производственные инструкции, функциональные обязанности и так далее, системы ответственности, поощрения и наказаний, KPI и так далее, корпоративную культуру и прочее. Таким образом, и вся система власти целиком, и все ее подсистемы и подсистемы подсистем выстроены согласно одной логике. Есть некий репрессивный аппарат, основанный на физической власти, и ее разновидности монетарной власти или власти денег. Примечание. Монетарная власть или власть денег является разновидностью физической власти, поскольку деньги воспринимаются нашей психикой как коррелят безопасности и у представителей развитых сообществ активизируют те же области мозга, которые, как показал в своих исследованиях Брайан Кнутсон, отвечают за физическую боль и физическое удовольствие работая, таким образом, на нейрофизиологическом базисе инстинкта самосохранения. Именно на монетарной власти или физической власти держится распределение символической власти. Мы можем представить это в виде древа власти, корневище которого создает опору для всей системы – физическую власть, а ствол дерева с его многочисленными ветвями – символическую власть. Каждый листок или плод на этом дереве точно так же воспроизводит эту логику власти. Место прикрепления к основному древу – черешок – физическая власть, разной степени выраженности и производности. Основание листа с центральной и вторичными жилками – символическая власть, на которых натянуты листовые пластинки. По сути, мы наблюдаем фрактальную природу власти. Какую бы часть общества вы не отщепили от него – вы всегда будете наблюдать тот же паттерн отношений физической и символической власти.